Глава шестнадцатая. Взрослые говорят, нет худа без добра. И, наверное, это правда. Тяжко было на душе у Сережи вечером, мучил стыд за то, что огорчил маму. «Что ж ты делаешь со мной, сынок?» — негромко пеняла она. «Папа в милиции сидит. Степка неизвестно где. А тут еще и ты запропал. Вы мне сердце хотите порвать, дети мои? С кем же вы останетесь?» После этих слов я младший сын отпустил на волю слезы раскаяния они побежали по круглым щекам падали теплыми каплями на маммиины ладони ладно этой постыдной слабости никто посторонний не видел хуже другое под слезы сергей рассказал что стпка никуда не пропал он просто прячется от колькиных дружков которые мешают ему учиться хорошо хоть удержался не сболкнул про боксерский бой Утром температура поднялась до 38 градусов. большая кружка чая с малиной, аспирин и такой желанный в школьный день домашний арест. Да степка, конечно, выдаст по первое число за длинный язык, но когда еще это будет, а сейчас как минимум до четыре часов он полный хозяин в доме, правда запертый на замок, что мне вздумалось на улицу сбежать. Дано уже поглядывал он, на три ящичка письменного стола которые занимались тёпки на секреты туда младшему брату было запрещено совать нос под страхом самой лютой кары и от этого к ящичкам тянуло еще сильнее стюпка придумал как закрыть свое имущество от любознательного братца толстый стальной проволок и ручки всех ящищиков перемутаны а получившиеся внизу узелок Для верности заключен в маленький, почти игрушечный замочек, но в замочке должен быть ключик. И глазастый Сережка высмотрел, где ключик спрятан, в щелку под плинтусом под кроватью. Ничего особенного в ящиках не было. В верхнем журнал «Юный техник» и детали радиоприемника, который Степка собирал прошлым летом, пока не соскучился. Диод там, триод, конденсатор, сопротивление, маленький динамик, проводки и батарейка за 17 копеек. Потом всякие безделушки, не очень интересные, фотокарточки парней и девок, вырезанные из журнала фотографии каких-то волосатых мужиков с гитарами, карточки, подписанные иностранными словами, совсем непонятными серёжки, Битлз, Роллинг Стоунс, стишки какие-то. «Клён ты мой опавший, клён заледенелый, что стоишь нагнувшись под метелью белой». А на самом дне нижнего ящичка нашёл серёжка-тетрадку в зелёной обложке. На половину обложки нарисованы череп и кости. Понятно. Капут тому, кто нос сунет. На первой странице вклеена открытка с цветами и надпись с цветными карандашами. «Стёпа плюс Надя» равняется «Любовь». А дальше... Школьный словарь. Какой такой словарь? А вот какой. Школьный журнал «Лебединое озеро». Ну, это понятно. Гусь, лебедь на школьном жаргоне — это пара, двойка. Оценка такая за отличное знание. Что дальше? Списывание. Правда хорошо, а счастье лучше. Замена урока. Хрень редки не слаще. Буфетчица. Сорока-воровка. Школа, сумасшедший дом. звонок на урок похоронный марш точка в журнале что день грядущим не готовит урок химии 45 минут на бочке с порохом староста класса слуга двух господ директор в классе волк на псарне завхоз с купой рыцарь уборщицы на перемене бабаега отец после родительского собрания фантомас разбушевался ученик посланный за мелом пропавший без вести надо бы тихонько переписать и показать в классе решил сережа и открыл следующую страницу а там какой то план украшенный в уголке тем же черепом со скрещенными косточками сначала он подумал что это осталось от военной игры но приглядевшись понял что план ему знаком не сразу но угадал это схема родного подворья если залезть на столб Или, к примеру с вертолета посмотреть и зарисовать как раз такой план и получится вот дом колодец сара и баня прерывистой линия обозначает скорее всего забор между огородами маленький черепок нарисован в узкой щели между баней и дровяным сараем там наверное тайник возле черепка цифирки сережа угадал что это дата 23 августа что-то было в этот день такое о чем и он кажется помнит в тот тихий немного пасмурный день они втроем степка толик и сережка пошли в ближний лес по грибы правда грибы только предлог на самом деле вылазка совершалась для того чтобы посидеть у костра пожарить на бойком пламени ломтики сала запечь в углях некрупную молодую картошку но ну и пошарить конечно по густо заросшим воронкам мало ли что ценное могло остаться там с войны в поисках сокровищ пацаны шли вдоль берега озера рассеяно высматривали под ногами грибы и очень внимательно и осторожно обследовали ямы не подпуская близко мелкоту сергея вскоре открылась поляна с несколькими кустиками посередине и земляными нагромождениями мальчишки того времени могли определить почти безошибочно это окоп с брустером военного времени или сравнительно недавняя ошибка экскаваторщика толику не давала покоя недавней удачи степки автомат ппша хоть и весь заржавленный обнаруженный в таком же древнем окопчике вот он и побежал через поляну к брустеру чтобы оказаться возле него быстрее других на бегу как-то странно стремясь в сторону от направления движения подпрыгнул и предупредил спутников тас тут мины сережка сперва остановился как вкопанный но потом догадался кто-то из деревенских на этой поляне пас корову вот она и на рояла лепешек навоза который за форму и цвет называли минами за толиком побежал в окоп и степка Он вскоре окликнул младшего брата Серой, мы тут это... — Постой нас трёме пару минут. Серёжка послушно остановился. Из окопа слышался неразборчивый шёпот, чуть трескучий звук, с которым рвут траву. Потом старшие выбрались из окопа, оба с корзинками. Но если Тулек своей помахивает, то Стёпка плетёную кошёлку несёт так, будто тащит домой из универмага хрустальную вазу. но вазы там нет насколько смог одним лаком увидеть сережка там зачем-то много травы и несколько разнокалиберных грибков ёпка заявил что дальше в лес перееться нет смысла на суп грибы есть и достаточно пора костерок разводить устроились на берегу озера там услаждая пузо простыми вкусностями сергей выпустил из внимания а теперь вспомнил ёпка держал свою корзину подальше от огня и следил за ней все время словно она могла куда то уползти да и потом уже дома сережа не заметил куда подевались старшие товарищи в калитку он входил один степан появился в своем дворе минут через десять пришел со стороны реки а в корзине его никакой травы уже не было только дары леса с ножками и шляпками это что же выходит ребята что то нашли в окопе спрятали под травой И принесли в город и план нарисовали чтобы не забыть где именно спрятана таинственная находка а что мешает сейчас пойти и посмотреть пока степки не до тайников только то что дом закрыт на замок а ключ у мамы через окно тоже не получится двойные рамы заклеенной бумагой щели и тут Сережа вспомнил прошлую зиму в какой-то из дней бушевала метель и и сугроб намела такой, что даже папа не смог открыть дверь, чтобы выйти на крыльцо. Тогда он по лесенке из кухни поднялся на чердак, с чердака выбрался на крышу веранды, и, вооружившись широкой фанерной лопатой для уборки снега, за час проделал проходы от дома до калитки и от крыльца к сараям. Серёжка оделся потеплее, но так, чтобы одежда не стесняла движений, на всякий случай взял на кухне ножек, и полез на чердак. Ничего сложного. Но потом оказалось, что чердачная дверца закрыта со стороны крыши на крючок. Вот нож и пригодился. Сережа просунул лезвие в щель между дверцей и выступом ската крыши, провел по щели снизу вверх, и крючок выскочил из петли, звонко лязгнув по двери. На пологом скате кровли веранды было скользко. Сережа на четвереньках добрался до края крыши, где примыкала к дранке лестница. Не отрывая живота от твердой плоскости крыши, он переполз на верхние перекладины лестницы и начал спуск. Преодолел девять перекладин, и вот она земля. Теперь оказаться в узкой щели между дощатым сарайчиком и бревенчатой добротной баней — минутное дело. Это они Степка с Толиком хорошо придумали. В такую щель не всякий взрослый пролезет, а втиснется, так не повернется, а мальчонке в самый раз. Место тайника было замаскировано просто, но толково. На нем было набросано больше жухлых листьев. Еще таким образом Степка невольно помог младшему брату. Под горой листвы землю не схватило морозом. Сережа отгреб листья в сторону и осторожно всунул в обнажившуюся серую рыхлую землю нож. Лезвие... Погрузившись в почву не больше, чем на пять сантиметров, уперлась в преграду. Мальчик оглянулся на всякий случай и начал копать. Выкопал картонную коробку, в каких продают обувь. Затаив дыхание, ожидая увидеть все что угодно, хоть золотые бриллианты, приподнял крышку. На ложе из сухой травы покоилась черно-коричневая от ржавчины минометная мина. Серёжа видел такие в фильмах про войну, про долговатое каплевидное тело с кнопочкой детонатора на острие и заострённой назад пластинчатой крыльчаткой стабилизатора. Где-то вверху насвистывает в голых ветвях яблони ветер, а Серёжке кажется, что это шипит взрыватель. Первым побуждением было бросить всё как есть и быстрее бежать в дом за крепкие стены. Но мало ли кто наткнётся случайно на мину, Да та же Нинка. Он закрыл коробку, присыпал ее землей и забросал листьями. А потом побежал домой так быстро и безоглядно, что споткнулся о кочку Белкиной могилы и чуть не упал.